Его невеста. Прошло два дня. Получив коротенькую записку Лизы, что легкая простуда задержит ее два дня дома, что при первой возможности она приедет к ней, Анжелика как-то успокоилась и с довольным лицом вышла к приехавшему Ртищеву и Раковицкому. После обеда все перешли в зал. Мэри Михайловская, приехавшая к обеду, села за рояль компонировать Анжелики. Ртищев встал против рояля. Анжелика подошла к нему и просила не смотреть на нее. Он поместился у окна, молодая девушка запела. Ее чудный голос проникал в самое сердце Александра Михайловича. Он замер и, подавшись даже несколько вперед, впился глазами в очаровательное лицо артистки. Она пела с полуопущенными ресницами, как бы уйдя в себя и прислушиваясь к звукам, выходившим из ее груди. Когда она кончила, то подошла к Ртищеву и спросила, улыбаясь, «Хорошо?» Молодой человек поднял на нее глаза. «Анжелика Сигизмундовна, что за вопрос?» С таким неподдельным восторгом прошептал он, что Анжелика засмеялась и отошла от него. Рассеянно слушая похвалы Раковицкого, она думала, понравится ли ее пение Владимиру так же, как и Ртищеву. Вся молодежь перешла в гостиную. Анжелика и Александр Михайлович сели вместе и начали разговаривать в полголоса, вспоминая прошлое. Лора взяла работу, а Мэри нетерпеливо воскликнула. «Когда это кончится? Противная осень, и наступит зима!» Роковицкий засмеялся. «Зачем вам зиму?» — спросил он. «Зачем?» — вот мило. «А балы, театры, тройки, катанье с гор?» — пересчитывала мэри. «Когда же это, как не зимой?» «Да, правда, что скучно!» — равнодушно заметила Лора. «Вот Владимир с невестой приедет. Сейчас веселее станет, хотя вид влюбленной парочки скоро надоест». «Не правда ли, Анжелика Сигизмундовна?» — смеясь спросил Дмитрий Петрович. «Не знаю, не видела», — отрывисто отвечала молодая девушка, чувствуя, как больно сжимается ее сердце. «Ну так увидите. Мне это очень интересно, так как я никогда не видал Владимира влюбленным». «Что за разговор, Дмитрий Петрович?» — с недовольной гримасой заметила Лора. «Вас на уме я вижу одна любовь. Вы только и твердите про то, кто в кого влюблен». «Что же делать, графиня?» — с комическим вздохом сказал молодой человек. «Вы знаете, я сам влюблен, и вы знаете, в...» — Перестаньте, — уже строго перебила Лора, — что за глупости, лучше почитайте папе. Раковицкий повиновался и взял книгу. — Вы стали загадкой, — говорил между тем Анжеликер Тищев. Прежде я понимал вас, а теперь отказываюсь. То вы улыбаетесь, то точно какое-то облако набежит на вас. Что с вами? Вы совершенно здоровы? — Конечно, здоровы. И ничего во мне нет особенного, — принужденно улыбаясь, ответила молодая девушка. — Вам это только кажется. Вы влюблены, Анжелика Сигизмундовна? шутя спросил он и удивился краске, покрывшей ее лицо и резкому ответу. Нет, я не влюблена. Вы заразились темой разговора Дмитрия Петровича, уже насмешливо добавила она. Ртищев пристально смотрел на нее. Не может быть, думал он. Анжелика молчала, нервно перебирая кружева платья. Она сердилась, что своим лицом чуть не выдала себя. Хороша у меня сила воли! с горечью подумала она. — Нет, я должна уметь владеть собой, и я добьюсь этого. Она подняла голову. — Полноте, Александр Михайлович, так подозрительно смотреть на меня, я слишком занята, чтобы иметь время увлекаться. — Но не настолько, чтобы не увлекать других, — воскликнул Раковицкий, окончивший чтение, поймав ее последние слова. — Вчера я видел Облонского, бедняга совсем потерял голову. Это, говорит, не девушка, а картинка. — Вы смеетесь, Дмитрий Петрович, — сказала Анжелика, бросив моментальный взгляд на Лору. — Не думаю, чтобы князь был так щедро на комплименты. Он, кажется, очень серьезный человек. — Что вовсе не мешает ему отдать дань вашей красоте, — продолжал молодой человек. — Вы думаете, что... — Я думаю, что вы сегодня несносны со своими комплиментами, — нетерпеливо перебила Лора. — Не буду, не буду больше графиня. Я не виноват, что вы в дурном расположении духа, и запрещаете любоваться вашей, и... Ах, забыл, простите, смеялся Роковицкий. У Лору выступили красные пятна на лице, а Анжелика улыбалась на гримасы, которые строил Дмитрий Петрович, чтобы казаться серьезным. На другой день, около четырех часов дня, Анжелика, читавшая в гостиную, слыхала звонок в передней, затем громкое восклицание Марьи Осиповны, шаги Лоры и, наконец, милый дорогой голос — целых два года, не ею. Молодая девушка вскочила и вся задрожала. Кровь прилила к ее сердцу и, смертельно побледнев, она прислонилась к стене и широко раскрытыми глазами смотрела на дверь.